Витязь, знахарка, лишак и коза. Небольшой лагерь вольных располагался в лесной прогалине, защищенной со всех сторон кустами бузины и каменными буками. Три ловко замаскированные палатки сливались с окружением. Центром временного лагеря служила яма для костра. Место было глухое, и за все время пребывания вольных в Бреннане их не потревожили ни патрули, ни охотники. Встретили Аксона радушно. Лишь трое из стрелков сухо кивнули бывшему десятнику, а один так и вовсе не обратил на него внимания, скрывшись под капюшоном. Остальные же, узнав, что Аксон самолично перерезал горло брендонскому воеводе, сразу записали его в свои. Орка-разведчика в лагере не было, и Аксон позволил себе хоть немного расслабиться. Алистер приказал откупорить последний бочонок пива и достать из холодовой ямы остатки вчерашней оленины — Экономить смысла не было, завтра отряд уходил с этих земель. Воины принялись выпытывать у Аксона подробности убийства и его побега из-за стенков замка, но бывший десятник уходил от разговора, ссылаясь на пьяное беспамятство. Эйрин же была куда как более красноречива. Произошедшего на Перу она не видела, зато красочно поведала подробности их героического, по ее словам, «побега из царства зла», коим в ее рассказе предстал замок Бреннена. Воины хохотали и улюлюкали при каждой маломальски интересной детали рассказа, а когда дело дошло до истории с усыпленными стражниками, подхватили маленькую знахарку и принялись носить ее на руках по всему лагерю, распевая в ее честь хвалебные гимны. Заливаясь звонким смехом, Эйрин уже не могла сдерживаться. Рассказ о поверженных волках в ее исполнении превратился в настоящий эпос, повествующий о борьбе человека с первобытной звериной силой. В разгроме этой самой силы в лице целой стаи монструозных животных участвовали доблестный витязь, играючи отражавший атаки волков, и маленькая, но очень храбрая девочка, залечившая пустяковую царапину, полученную витязем, когда тот отвлекся на милую беличью пару, невесть зачем севшую это бедать в эпицентре побоища. Помогал же двум героям маг-чародей, величайший дед лешак всей Эделии, повеливающий ветрами и неожиданно молниями. Наконец, довершило разгром исполненное величие огромное, подпирающее рогами небеса коза. Гомерический хохот разносился так далеко за пределы лагеря, что грозил раскрыть его местоположение не только брендонским воинам, но и абсолютно глухой матушке Стридала Пенталора в Ладосе. Алистер не стал усмирять ликование раздухарившихся стрелков. Дело так или иначе было сделано. Впереди их ждал путь домой, и в честь этого он позволил своим людям немного выпустить пар. «Малая, ты, конечно, извини меня за прямоту, но ты вроде говорила, что никогда не врешь», — смахнул слезу Алистер. «Никогда», — удивленно развела руки в стороны Эйрин. «Говорить неправду и немного приукрасить — две большие разницы». Она сделала реверанс и показала стрелку язык. «Немного приукрасить? Как вам это, братцы, немного приукрасить?» Дружный смех вновь разорвал лесной покой. «Как же тебе просто жить, малышка? И какое тебя ждет будущее в этом дерьмовом мире?» Аксен с натянутой улыбкой слушал Эйрин и искренне завидовал ее детскому простодушию. Совсем недавно она была на волосок от гибели, до этого тряслась от страха быть пойманной в замке, и вот теперь она же в чаще леса, ничуть не стесняясь, бегала среди суровых мужиков, ведущих смертную борьбу за свои идеалы, и рассказывала им небылицы. «Чего паник, Серебряный?» — обратился к Аксону Гриш. «Не называй меня так», — процедил ему в ответ Аксон. «Ладно, ладно, не серчай». — Я понимаю, тебе сейчас не сладко. Алистер Падина рассказывал тебе о нашем старшем невесте, что? — Я прав, так? — рассказывал, ага. — А он говорил, что Милан один из ваших, но ну, из серебряных. — Ваш воевода, бывший серебряный Аделий, — искренне удивился Аксен. — Ха, так точно. Он возглавил вольных 8 лет назад. Говорят, командовал одной из больших серебряных, приписанных к Северным княжествам. Подожди, Милан, Милан Грундиган? Он же погиб в битве с вашими на севере. Ха! Он самый! Встречал его? Приходилось. Но тогда напомни ему о его кончине, хохотнул Гриш. Он страх, как любит эту историю. Не вешай нос, сереб, аксон! Спорит и найдешь общий язык со стариком. Надо будет предложить ему заехать в Ладос, взглянуть на мраморный памятник в его честь. То-то будет потеха. «Точно! И я бы посмотрел! Ну, не кисни!» Следопыт закинул кусок мяса в рот и пошел отлить. Старый лис обдурил всех в империи и ушел к бунтарям, а чье же тело тогда в усыпальнице воевод в Ладосе? Голова Аксана шла кругом. Бессонная ночь и пережитое утром все еще давали о себе знать. Закусив большую плошку пива, жареной олениной, он подошел к Алистеру. «Весело у вас!» «Не боишься, что смех и запах жареного приведут брендонский патруль?» «Ты бывал и Вити Саксон, Это видно сразу», — улыбнулся Алистер. «Но и нас не считай за сопляков. Трое моих ребят следят за поисковиками Радного. Теперь их так уже не назовешь, но все же. Если они приблизятся к лагерю ближе, чем на две версты, их отведут. Не впервой. Эйкен три года прожил с эльфами и многому у них научился. Да и Гант с ними». — Хорошо, — зевнул Аксон. — Я на боковую. Присмотри за малышкой, ага. — Конечно, теперь она под нашей защитой. Ты пока на правах военнопленного, ну, с небольшими вольностями, конечно. — Ты не сказал, что ваш голова Грундиган? — Не сказал, — вскинул брови Алистер. — Да, не сказал, но для тебя это дело не меняет. — А, серебряный, — окликнули вдруг Аксона. Аксен сдвинул брови, повернулся и уже хотел прорычать надоевшее «не называй меня так», но увидев говорящего, осекся. Вольный, не подавший ему руки при встрече, откинув капюшон, смотрел на него полным ненависти взглядом. Теперь Аксен разглядел, что у этого человека отсутствовали все волосы на лице, кожа, безусловно, была сильно обожжена, вместо носа зияла черная дыра, а губы были темно бурого цвета и перекошены так, что постоянно оголяли зубы. «Був на северном хребте!» — бросил обожженный. Говор выдавал в нем уроженца княжества Черестин. «Я не участвовал в плавящемся снегу, если ты об этом!» — нахмурил Лопаксон. В лагере повисла тишина. Смех прекратился, разговоры стихли. «Ваших послухать так никто не був. Будто и не было битвы вовсе, а я за раз таки гарный уродился!» «Василь, ты пьян! Сядь, прошу!» Обратился к обожженному Алистер, но тот не слушал. «Государевы стратеги обломали-то свои зубы и удумали захреста спалить нас яким-то алхимическим гивном. То делает всех захистников империи трусами и бесчисными убивцами. Ты серебряный, ты теж трус и не знаешь слова «честь». Аксон обвел взглядом сидящих и подошел к стрелку. Тот встал ему навстречу. «Я повторяю, в побоище плавящийся снег я задействован не был. А что до чести? Набеги вольных за провизией на северные нищие деревушки ты называешь честью. Ты когда-нибудь вытаскивал из петли мать пятерых детей, у которой ваши вольные выгребли последнее из амбара? Честью ты называешь мешки с чумным зерном, подброшенные в форпост Маленбрука в Феорари? Я видел, как вы вешаете солдат на их же кишках». «Как вы, словно поганая тать, в ночи режете горло часовым. В городке Кислик стояла лагерем дружина мальчишек-рекрутов. Пацанам не было и шестнадцати. Вольные ночью перерезали тридцать душ. В этих бойнях нет чести. В плавящемся снегу не было чести. Но это война. А война — это болото». В болоте мало чести, и лишь от тебя зависит, насколько чистым ты выберешься из него. У тебя есть выбор — или поддаться ненависти и истреблять врага любой ценой, или хотя бы попытаться остаться человеком». «Херня!» — оскалился в ответ Василь. «Коли называешь кого ворогом, то неважно, как ты его выпшешь. Законы чисти на вине не деют. От вас научился? И, кстати, задум с чумным зерном была моя, и я горжусь, что она стоила империи 50 душ». «А ну, сел!» — рявкнул Алистер. Василь сплюнул под ноги Аксону и, скрыв лицо капюшоном, сел обратно на бревно. аксон услышал громкий всхлип за спиной и, оглянувшись, увидел Эйрин. Она тихонько плакала, спрятав лицо в ладони. Он подошел к ней и крепко обнял. «Перестань, малышка», — тихо проговорил Аксон. «В этом мире не хватит слез оплакивать каждого». «Мне его так жалко», — произнесла сквозь слезы Эйрин. «Почему он такой злой?» Она плачет не из-за ужасов, которые ей тут рассказали, а из-за этого Василя, — подивился Аксон. «Я думаю, это из-за того, что с ним произошло что-то очень плохое», — попытался закончить как можно быстрее этот разговор Аксон. «Он обижен и оттого злится». «А еще он ранен», — вытерла слезы Эрин. «Я ему помогу. Я вылечу ему лицо, и он больше не будет таким злым». «Эм...» — не нашелся, что сказать Аксон. «Послушай, давай отложим это до приезда в большой лагерь, а? Сейчас его лучше оставить одного». «Хорошо, но потом я ему обязательно помогу». Эйрин решительно кивнула головой. Улыбка вновь вернулась на ее личико. Аксон оставил маленькую знахарку на попечение Алистера и Гриша, забрался в палатку и без сил повалился на мягкую подстилку из местных трав и мха. До его слуха донеслись слова Алистера – Он назначил двух стрелков этой ночью сторожить Аксона и приглядывать за Василем. «Правильно, парень. Таким рожем, как у нас, с этим доверять не стоит. Хороший из тебя командир», — подумал Аксон. Обозленный на весь мир, обожженный и вольный, его мало волновал, в отличие от Милана Грундигана. А по всему выходило, что Грундиган, герой Эделии, дважды награжденный серебряным поясом за заслуги перед государством, жив и теперь возглавляет мятежников. Аксен закрыл глаза, и перед ним, как наяву, возникла перекошенная физиономия испускающего дух радного. Амулет, отданный ему маленькой знахаркой, чуть потеплел, и кошмарный образ вмиг исчез, отдавая Аксена в мирные объятия сна.